Глава восьмая. Когда я проснулся, Шерлока Холмса уже не было в комнате, и я, от нечего делать, принялся за чтение газет, над которыми просидел остаток дня и часть вечера. Часов около десяти Холмс вернулся назад. Он был немного раздосадован и чем-то недоволен. Я вижу, вас постигла маленькая неудача? спросил я. Да, сегодняшний день был не особенно удачен, ответил он. Вы, вероятно, не попали на конспиративное собрание. «Попасть-то я попал, да только Гаврюшка оказался более осторожным, чем я предполагал», заговорил Шерлок Холмс. Он сразу заметил мое присутствие, и хотя несколько и успокоился, когда Буров заявил ему, что я уже принимал участие в их работе, однако, несмотря на это, он удалил меня с собрания, сказав, что я еще недостаточно знаком ему. Несколько минут Холмс ходил задумчиво по комнате, очевидно, что-то обдумывая. «Надо будет сегодня сходить к Клюкину. Я хочу решиться на внезапный обыск. И если он согласится, я сегодня же схожу в сыскное отделение и попрошу сделать обыски в магазинах Гаврюшки и Семенова. Не хотите ли, Ватсон, пройтись вместе со мной?» «С удовольствием», — ответил я. Не теряя времени, мы, оделись и, выйдя на улицу, приказали извозчику вести себя в Ваганьковский переулок, в котором находился собственный дом господина Клюкина. Он был дома и, увидев нас, тотчас же провел нас в свой рабочий кабинет, притворив за собой дверь. В коротких словах Холмс передал ему результаты своих наблюдений и спросил его, не пожелает ли он обратиться в сыскное отделение с просьбой сделать внезапный обыск в магазинах Гаврюшки Воропаева и Семенова. «Итак, я жду только вашего разрешения на производство обыска», – произнес Холмс. Несколько минут Максим Васильевич что-то обдумывал. «Ну что же», – произнес он наконец, – «если вы находите это нужным, значит так и надо поступить». «И я могу заявить это от вашего имени начальнику сыскной полиции?» «Конечно». На этом деловой разговор кончился, и переменив тему, мы заговорили о совершенно посторонних предметах. Просидев у него до половины двенадцатого, мы простились и возвратились к себе домой.